Глава 28. Будущее горизонта Небосвод подлетел к горизонту событий Наш флагман немного побили Потеряна пара турелей Но все восстановимо К нам немедленно перелетел Игнис Вопреки обыкновению истребитель Дарьи Оказался одним из вообще не пострадавших Началась безумная череда расспросов и приветствий На мостик поднялся и шериф а за ним шла смутно знакомая девушка, хотя я ее сразу узнал. Невысокая эффектная шатенка с идеальными формами. «Прокси?» «Замужество меняет людей!» О, как же я скучала по твоим дурацким шуткам!» Я настукнула кулачком мне по груди, широко улыбаясь. «И далеко не все узнали?» «Неужели?» «Не в свое тело?» «Или сразу столько аугментаций?» – удивилась Анна. «Не, просто я соплячка капризничала, плохо спала и мало кушала. Причем в основном вредную дрянь. Врачи говорили, что, может быть, хватануло где-то на планете токсин, замедляющий процессы роста. Да, во мне должно было быть на целых 10 сантиметров больше. Ну и да, немного подправила. Она гордо выпятила грудь, а Бен ее приобнял. И больше никаких железок, теперь я аугмент». «А, блин, тут эпохальные события, а я всё про своё тело...» Я видел искреннее счастье и сам с улыбкой покачал головой. Мир может пылать, но это не отнимает истинные чувства. А в цветущем раю найдутся те, кому не повезло. Вот и стал романтиком. Спасибо. Анна попыталась обнять едва не прыгающую девушку, но она шарахнулась, выставив перед собой руки. «Сначала сними эту мерзость. Она же ещё сочится какой-то бедрянью». Она опустила взгляд на побитый адмиральский скаф и потыкала руками в царапины. «Да не, уже засохло и кое-как зарастает. Не испачкаю. Иди сюда!» Она попыталась поймать Джин, а я засмеялся. «Почему бы не быть хорошему настроению?» «Опять без потерь, да?» – спросил я у шерифа, поглаживающего бороду. «Ага, правда корабли крепко побили. О, а вот и они!» На мостик зашел Эш с тройцей, сестер и Клэр. «Командир, у вас всегда так?» Хотела оставить отпечаток в истории, но он едва не стал посмертным, – улыбнулась подруга Эша. «Да, у нас теперь магнитно на пришельца включился», – рассмеялась Лиса. «Эрик, извини, я опять не справилась с кораблем», – вздохнула Эмма, но я похлопал ее по плечу. Многие хоть как-то сохранили машины, а новый Цербер теперь только в металлолом. «Есть правило трёх. Слышал о таком?» – хмыкнул я. «Два слишком мало, а четыре уже много. Третьему Церберу повезёт больше. Главное, что вы живы. Клэр, и ты получишь новый кораблик, само собой. О, кстати, надо с Бессмертного забрать заначку волновых серветников, которых мы по дороге раскрошили. Там больше миллиардов в кредитах». Глаза девушек загорелись. И не только у них. «О, тогда и мне нужно что-то новое. Весельчака проще списать», – заявил Алан, потирая руки. Наемник, как всегда, выглядел довольным собой. Однако он осекся и спросил уже иным тоном. «Эм, ведь горизонт не распущен? Или мы уйдем на пике?» Вот он догадливый. Хотя, видимо, многие думали, что мы дошли до уровня, после которого наемники смогут разбежаться». «Да и непонятно, что с нами захотят сделать теперь. Выкупят небосвод или попробуют отнять? Оставлять его себе уж точно сомнительное решение. Обслуживать его трудно. Да и что будем делать мы с Анной?» «С чего ты взял? Может, мы уже не будем наемниками, но там у кому и полным ходом идет терраформинг. Пора почивать на лаврах, а силы нам уж точно понадобятся!» Ха, кмыкнул я. Поступил входящий вызов, подписанный Фернандес». Что же, послушаем. Его Сарагоса тяжело пострадала, но пока держалась и собирала выживших. На экране появилось невероятное уставшее лицо. «Вокруг тебя всегда хаос, Эрик. Стар я для всего этого. Но вы слишком рано расслабились. Сален, ты еще не повержены». Я с некоторым недоумением глянул на отдельную группу кораблей, которая после переноса оказалась гораздо ближе. Там была натуральная свалка, многим повредили двигатели. Об эвакуации не шло и речи. РСТ всех выбило, даже у истребителей в ангарах, и никто никуда не торопился. Они вроде как сдаются. Космос велик и полон опасностей, а они лишили всех козырей, что могли бы защитить их от тех же Ксеносов. «Может и так, но их все равно нужно брать под стражу, и вы с этим поможете. Личный вопрос. Как думаете, скользящий не ошибся, говоря о нашей судьбе. Нашу расу буквально назвали рассадником хаоса. Я не видела негативного подтекста, заметила Анна, и я тоже кивнул. Мы люди своевольные, вечно преследуем личные интересы и принимаем странные решения. Кажется, именно эта непредсказуемость спасает нас. Думаю, мы не ошиблись, выбирая сторону. Горизонт, давайте по постам. Что-то мы рано расслабились. Действительно, нам еще брать под контроль всю эту кодлу. В Люминор же есть территориальные силы обороны. Теперь-то они помогут? Фернандес кивнул. Флоты пришли в движение. Многие корабли были еще вполне боеспособны, другие ремонтировали двигатели и запускались. В основном в корпусе небосвода появилась пара новых дырок, но в целом он функционировал. Все, кто мог, собрались и двинулись к флоту Сайлентов. Последняя ярость Амбидона дорого им обошлась. Точнее, сработали дроны старших, оставшиеся за гранью. Хотя они могли бы попробовать убежать, ведь и нашему флоту был нанесен значительный ущерб. Множество кораблей дрейфовало. Вот только куда им теперь бежать? Сам Фернандес выступил с угрозой, и сейчас он выглядел не уставшим стариком, а истинным адмиралом ВКС Земли. «Флоту Сайлентов, сдавайтесь!» Это ваш последний шанс получить помилование и смягчённые наказания. Работники многих уровней, не имеющих контроля над ситуацией, избегут наказания за действия корпораций, предавших свои нации. Но если вы попытаетесь бежать к найденным живым мирам, то за вами обязательно придет флот. Если не к Сентери, всё ещё ожидающей у вас наличие технологий старших, то карательная экспедиция. Внешняя угроза устранена, остались только вы. На экране появилось лицо хмурого мужчины. «Флот УВКС Земли. Мы согласны на капитуляцию». «Кто вы?» – спросил Фернандес. «Я ожидал увидеть известную как Катерина Долинь. Вы истинный лидер?» «Боюсь, она застрелилась в своем кабинете. Я ее первый заместитель». Анна задумчиво цокнула, приобняв меня за руку. «Ничтожество!» – фыркнул Кейн, расслабленно сидевший за постом навигатора. «Интересно, если бы мы не приказали всем эвакуироваться с небосвода, скользящий его бы тоже пригласил? Или он бы оказался не таким везучим, как мы?» Проиграла и не смогла принять последствия своих действий. «Прямо как один австрийский диктатор», — согласилась Анна. «Что? Какой диктатор?» — удивился я. «Лучше надо историю учить», — проворчала Анна, но затем остановилась. «Э, надо же. Память у меня прояснилась, что ли». Еще школьная тема о самых крупных войнах разных эпох. Еще до начала покорения Солнечной системы на Земле была крупная планетарная война. Сначала для него все шло хорошо, но заполкончился, и он тоже не смог принять поражение. Похоже, я прогулял эту тему. А ведь и происходящее сейчас через тысячу лет станет вопросом пары школьных уроков и исследований каких-то узкоспециализированных историков. Что с того? Хмыкнула Анна. — Главное, что сейчас мы здесь. — Вы прямо романтиками стали, хохотнула аура, висевшая на канале связи. — Мне нравится. — Да всегда были, — отозвалась Дарья. — Надо просто заставить их отдохнуть. — И никаких миссий даже ради пары пинков пиратам, — подтвердил шериф. — Шарт, я тут подумал, на кому очень не хватает нормальной развлекательной зоны, не для подпитых наемников. Послышались одобрительные возгласы Эша, Рэй, Тройняшек, Крис и Хлои. «О да, теперь-то отдохнем. Но сначала заскочим к зоне отдыха в Вагида Прайм. Все равно полетим туда. Впереди много дел, в голову лезут десятки планов. Но теперь за нами нет погони. Можно пожить свое удовольствие, не ища вокруг врагов». 12 дней спустя. Мы с Анной сидели в креслах напротив одного из самых влиятельных людей в пузыре. Сероглазый блондин излучал мощь и уверенность, у Николая Князева были на то основания. Вопреки разжигаемому хаосу, его структура осталась одной из самых стабильных и в который раз приняла прямое участие в устранении мировой угрозы. «Сделка завершена, вскоре деньги поступят на ваш счет», – Князев пожал руки мне и Анне. Должен сказать, на вашем месте я бы не смог так легко расстаться с подобным чудом. — Смотрим в будущее, — улыбнулась Золото. Топливо достать трудно, а когда гибридизация начнет сбоить, мы не сможем ее ремонтировать, не говоря уж о чужих модулях. Может, что-то пойдет не так лишь через пять или десять лет, но тогда и цена упадет. К тому же слишком многие захотят корабль просто забрать. — А сейчас угроз не осталось, — продолжил я. Вообще, у «Горизонта» отдых и реорганизация. Еще раз благодарю за помощь с утверждением бренда. Согласно принятым принципам, наемные корпуса могут называться как угодно, кроме определенных перечней названий и корпоративных брендов, которые не являются обычным повсеместно используемым словом. Мы не могли называться «Астрогир», а вот существование корпорации «Горизонт» никак не мешало. «Но теперь мы корпы и не могли просто так взять зарегистрированное название. Вот только вмешался наш благодарный покровитель и придавил какую-то мелкую орионскую корпу, чтобы они переименовались. Должны же мы расширяться, просто быть наемниками уже недостаточно солидно и стабильно. Да и крупные работы в ближайшее время не предвидится. Верю в вашу целеустремленность, а значит, вам необходимо звучное имя», – кивнул Князев. Вы сразу замахнулись на высокотехнологичный сегмент. К тому же выбрали штабом приграничный сектор. Это станет движителем расширения пузыря. Ожидается всеобщий подъем. Между тремя нациями стал период Согласия. К тому же, как выяснилось, за многими старыми конфликтами виднелась рука Далинь. «И вы думаете, утечки не случится?» – поинтересовалась Анна, немного наклонив голову. «Непременно случится». Но не скоро и это будет лишь слухи. Не стоит пока сотрясать человечество такими новостями. У нас выстроилось полное взаимопонимание, что не могло не радовать. Мы изучили разговор со странником Бездную, который слышала публика. Ничего настолько невероятного, но все же для мира это перебор. И так из-за Сайлентов развелось ксенофобов и политиков, требующих ограничить исследование глубокого космоса. А укаться это будет еще долго. поэтому быстро сочинили чуть смягченную историю, хоть и местами даже более безумную. Якобы предатели раскопали древнего Искина и заставили его делать корабли, но упустили контроль и пострадали сами. В том числе Искин перехватил контроль над Абсолютом и ненадолго угнал его, но она смогла отбить корабль, затем пришли мы и уничтожили дронов. Недобитые саленты, которых Железяка желала поработить, сдались, Анбиданов где-то далеко в огненном маяке разнес скользящий и объяснил причину конфликта непозволительными экспериментами со Вселенной. Обернули все красивыми словами, нагнали таинственности, и вроде как народ поглотил такую версию. Судьбоносные для людей события останутся тайной, по крайней мере, на ближайшее время». Князев продолжил интересоваться нашими успехами. Могу узнать, как проходит перенос адаптированной системы управления для систем старших. «Нейросеть немного повреждена, но прогресс есть», — без сомнений сказал я. «В течение пары дней преобразую все в стабильную самодостаточную версию. Правда, думается мне, теперь в окрестностях нашей зоны обитания и на пути до огненного маяка все стоящее оборудование собрали». «Но осталось много ценных руин, и баз данных», — улыбнулась Анна. «Теперь-то мы сможем свободно их открывать. Человечество вступает в новую эру». После разговора с Князевым мы вернулись на борт горизонта событий. Поврежденных кораблей у Акси столько, что помочь нам с ремонтом не могли. Но мы не спешили. Команда собралась и отдыхала, разделившись на группки по интересам. Одна из них сидела на мостике, Точнее, Эш, три ревнующие беловолосые дамочки и тощая девчушка со всклоченными каштановыми волосами, еще и странно одетая. Она хохотнула, увидев картину. Если честно, впервые на мостике гордого ред крейсера сидит кто-то в розовой толстовке с кошачьими ушками на капюшоне. Лисица вздрогнула, утратив контроль над управлением горизонтом событий в симуляции побоища. Помогавший ей Эш поставил сценарий на паузу. э д добрый день?» – заикнулась хакерша. «Лили, да брось, свои же люди, не нужно так напрягаться!» – улыбнулся Эш, похлопав ее по плечу. «Отчего троица зрители, разве что не зашипела, защищая территорию?» «А толстовку выбирал я, она любит такие. Жаль, не нашел с принтом!» «Эш!» – взвизгнула девушка, замахав руками. «Да чего, милая картина!» – усмехнулась Анна. «А ведь в онлайне совсем другая, дерзкая и хидная», – проворчала Сара. «Ох уж эти гейки», – согласилась с ней Лиса. «Зачем вообще отказываться от предложения Акси?» – добавила Эмма. Лили немного смутилась, опустив руки на колени, кстати, тоже в мягких розовых штанах, и качнула головой. «Не нужно мне общественное признание и прочей почести. Не хочу начальника над головой. Мне и так хорошо. Шарт, спасибо за то, что пришли». «Брось. Ты очень помогала». Я пожал плечами. «Допустим, официальный наем тебе не нужен, а одиночные задания с правом отказаться. Такой человек на связи не помешает». Лили потерла голову и кивнула. «Вы торговец, верно?» «Не без этого. Не волнуйся, верных людей он не кидает». Пока шел обмен мнениями, вспомнили про Марцинкевичей. Их переместят в новые тела. Они оба ценные специалисты. Про Ану не забывали, но мы придумали легенду, что нам помог скользящий в награду, как-то программно заставив ней нейросетку исправить нанесенный ущерб. Вспомнили адмирала Чернова. Я уже выразил его сыну соболезнование, но анбиданы заплатили сполна. Тиранцев, к счастью, тоже не стерли. Пока в их секторе думают создать особую нейтральную зону самоуправлением, которая при этом подчиняется совету трех наций. Настоящий бюрократический акт. Но вместе с тем слабый намек на попытку объединения. При этом буду следить за тем, чтобы они не отделились, превратившись в четвертую нацию. Впрочем, как только заработает новый комплекс производства врат, в огненный маяк проложит скоростную магистраль. Пока мы обсуждали новости и планы, на мостик под руку зашла парочка из Кейна и Ауры. «Эрик, вернулись! Продал ласточку!» «Почти сказал мою. Но знаешь, всегда корабль, которым управляешь, становится твоим». В очередной раз хмыкнул и кивнул. «Прекрасно тебя понимаю. Хорошие новости?» «Кейн сделал мне предложение», Ха — воскликнула Аура, улыбнувшись. «Кто сказал, что женщины после ста — это не ликвид?» Зеленоволосая сама звонка засмеялась после своей шутки. Да и ее любовник слегка смущенно улыбнулся от уха до уха. Аура показала традиционное колечко и тут же обняла ухажера. Рад за нее, хотя теперь не уверен, согласится ли она на предложение скользящего, если тот пригласит ее. По крайней мере, личная жизнь у команды Горизонта налаживается. Дарья сейчас должна где-то гулять с Юрой. Тоже нашли общий язык в длительных полетах. Оба достойнейшие люди. Они создадут хорошую семью. Рэй и Максим с самого прилета сидят на безжалостном солнце. Самый побитый из всех корабль ждал долгий ремонт. А вот Банши, кстати, получил лишь пару царапин. «Много у нас денег?» Эш потер руки. «Кстати, вызываюсь быть главой службы безопасности». «Ты полегче. Тут толпа гораздо более компетентных вояк. Уверен, Ян поборется с тобой за знакомую должность». Улыбнулся я и тут заметил мигающее уведомление с низким приоритетом «обновление карточки наемного корпуса». Название Горизонт. Организационная форма Корпоративный наемный корпус. Родительская организация Корпорация Горизонт. Принадлежность Земная Федерация. Командир Эрик Шарт. Рейтинг доверия 50. Исключительный. Статус действующий. Отличие Союзник Акси. Ксена Дипломат скользящий. Ксена Дипломат Ксентарий. Палач Лунь, Палач Нивелира, Палач Кирин, Палач Тенгу, Немезида Туманного Флота, Немезида Волновых Стервятников, Немезида Кракена, Безжалостный Охотник, Апокалипсис, Убийца Гигантов, Непобедимый, Первооткрыватель далеких Горизонтов. Немного не хватает отметки про прямое участие в геноциде Анбиденов, но нам она не так уж нужна, а жалеть их я уж точно не буду, и форма организации изменилась». Мы теперь частная военная компания, но все еще связанная с ассоциацией, действующая преимущественно через нее. Но большая часть активов теперь переведена во владение новой корпорацией. Терраформинг планеты в Камуй идет полным ходом. А с полученными миллиардами мы начали постройку собственной модульной станции. Причем это будет не хаотичное нагромождение дерьма. Все рассчитано и будет развиваться в органичную структуру. Кстати, как там с нашими трофеями? спросил я Уэша. О, тут все отлично! Мы с Рей все утвердили, правда, за транспортировку содрали круглую сумму. Зато самое нужное оборудование выбил. Шикарная новость! Все же мы все сражались с Алентами и в определенной мере имели право на военный трофей. Пусть небольшая доля, но они владели огромными капиталами. Так что даже то, что мы смогли выбить под обещание пустить на благо земной федерации – это огромные ресурсы. В первую очередь, оборудование для производства сложной электроники, верфь малых кораблей и всякое для биотехнологий. Если честно, мы должны Князеву. Он поддержал нас, сделав ставку на надежного союзника. Можно было бы заподозрить желание скинуть на нас всякие грязные делишки, но я ему вполне доверяю. Да и наши возможности выросли. Опять же, мой контакт с Фернандесом стал плотнее, ну и с парой других адмиралов познакомился. «Эрик, чем займемся сейчас?» – спросила Аура. «Знаешь, в прошлый раз мне задали, похоже, вопрос после битвы против Кирин. Тогда я предложил построить план и продолжить полет. Сейчас же. Мы с Анной за пару дней закроем вопрос с нейросеткой». Потом отвезем побитый корабли на ремонт. Найдем, на кого скинуть бюрократическую волокиту. Благо мне подкинули контактов. И у нас тур по пузырю. Поживем, как богатей в лучах славы. Анна кивала, раздалось три радостных крика. Лисица посматривала на Эша. Видимо, думают, они присоединится ли к Туру. А Зеленоволоса лишь усмехнулась. Знаешь, раньше бы сказала, что это скучно и обыденно. Но в этот раз... Я с вами. Впереди было много работы, но я не буду гоняться за сверхэффективностью, как пораженные корпораты. Насладимся мирной жизнью. Думаю, мы заслужили...